Глава шестая. Подготовка. Сижу на табурете, передо мной стол. Два серьезных и незнакомых мне мужика смотрят на меня. Между ними Леонора. Тишина. Так и будете на меня пялиться, первым не выдерживаю я. Каков наглец! Ничего не боится! Кривится свиноподобный мужчина с глазами, повидавшими хаос. «Если бы не элегантный смокинг, то я бы, наверное, подумал, что восстание демонов началось». Элеонора слащаво улыбается. «Вся школа о нем только и говорит. Новая звезда». Другой мужчина определенно коллега демона, или в лучшем случае его младший брат, только похож на козлоподобного. Острые черты лица, узкие глаза и разве что не текущая давито зеленая слюна. «Ну вот, три члена какой-то комиссии не выражают ко мне никакой любви. Вроде взрослые люди». Я бы, конечно, мог и покультурней, но за две недели в этой школе понял, что тут можно выговариваться даже с учителями. Все равно тебя не отчислят, так что иногда можно и понаглеть. Не всё же сисюкаться с этими детьми. «Ты бы зубочистку выкинул, что за неуважение к комиссии?» болеет козел. «Навешал всем лапши на уши и думать, что все можно», — хрюкает Боров. «Молодежь, каждое поколение все хуже и хуже». «Не отвечаю, перемещай зубочистку на другую сторону». «Ладно, коллеги», — хмурится Элеонора. «Давайте не будем сотрясать воздух. Константин, ты нарушил пункт 3 договора между тобой и школой. О пробуждении за территорией школы необходимо сообщить в течение пяти часов. Пожимай плечами». Пары сломанных костей и перебитые органы помешали. «Где справка от лечащего доктора?» — чешет мерзкую бородку козел. «О, Джунов забыл. Они обещали выслать к вам ниндзя, зеваю. Чуть позже». «Да что с ним говорить?» — краснеет свин. «Вычтем оставшиеся очки влияния». Опять зеваю. Козлоноги бед ладони по столу. «Хватит! Отправить его на отработку! Элеонора, завтра же с утра вы лично это проконтролируете. Тоже мне пуп земли. Наглец!» «Я могу идти?» «Конечно», — Том налыбается Элеонора. «Нет. В соответствии с подпунктом 2, пункта 3 договора между тобой и школой, ты был обязан сообщить школе о своем пробуждении и немедленно явиться на тестирование. Ты не сообщил, а значит, будешь обязан возместить в школе стоимость твоего платного тестирования». «О, чуть не забыл», — Вела Радусь, я, доставая папку из сумки. «У меня же есть документы, заверенные нотариусом и подтверждающие, что я проходил тестирование в аккредитованной лаборатории семьи Мацуо из клана Джунсиначи. Демоны переглядываются, свинина хрюкает. А что ты тогда тут с нами в игры играешь?» Не отвечаю. Встаю, кладу папку на стол комиссии. Элеонора открывает, морщится. Видно, что ей не нравится, что происходит. На самом деле не обязательно тестироваться в школе. Можно сделать это где угодно и в соответствии с этим идти на спецкурсы школы. Ну и разумеется, таким образом мухлюют богатей, которые хотят скрыть свои направленности от эсталской школы. Учительница перелистывает папку. «Две направленности, значит, предметное и тело». элеонора и переводит на меня подозрительный взгляд. «Я улыбаюсь, мол, обломитесь. Не поставить вам меня на свой учёт. Хотя я и так стою на учёте, только у Джунов». Спустя полчаса расспросов и воспитания, мне всё же назначили отработку за то, что я не сообщил вовремя о своём пробуждении и не предоставил справку с уважительной причиной для этого. Давно хотел посмотреть, что же это за отработки такие. Вот завтра и проверим». «Обычно на них отводят старшеклассники. Но я же звезда, Элеонора лично вызвалась завтра на рассвете сопроводить меня вместе с еще одним провинившимся. А ещё свиноподобный напомнил, что мой поход к психологу все еще обязателен. Заместитель директора лично проконтролирует это в конце недели. Последняя новость меня не удивила. Каждый, пробудившийся на первом этаже, имеет право подняться на второй автоматически». «Отказываюсь», — сухо говорю я. «В смысле?» Выпирает же руку, похожий на подбородок свинья. Окончательное решение о своем досрочном повышении принимает сам ученик, верно? Так вот, я пока отказываюсь идти на второй этаж. э <связываю> э и причина? А чё пройти весь начальный курс? Козел фыркает, смотрю на Элеонору. Может, хоть и вы скажете, что произошло в школе? Что за взрыв? Несчастный случай, это дела школы. Ясно, опять тайны. А если по-честному... то я из-за личных хотелок отказываюсь от повышения. Беляки увидят, что я, их защитник и лидер, держу свои слова. Мало того, ради них добровольно остался на первом этаже, хотя пробудился. Если я этого не сделаю, то они посчитают меня пустотрёпом. Пока был, как они, неодарённым, обещал горы золота, а как только попал в высшую касту, кинул их. Знаю многих глупцов, которые по жизни были никем, общались себе подобными, пользовались ими. а потом получают власти уходят вверх по головам тех, с кем делили совсем недавно хлеб. Это большая ошибка. Нужно хотя бы месяцок показать белякам, что я с ними, несмотря ни на что, и полученные возможности не повод дюрок бросать. А потом, потихоньку, помаленьку, они даже не заметят, но отношение будет совершенно другое. А еще нужно тогда будет найти кого-нибудь, кто поделится конспектами и обучит контроле за суммой, пока я на первом этаже. Не хочу терять время на бессмысленных занятиях по старой истории и математике. Интересно, тут есть индивидуальные занятия? Я бы не отказался от таких с некоторыми учителями. Улыбаюсь Илеоноре, и она отворачивается, не выдерживая моего взгляда. Время 10.11. Выхожу из конференц зала на пятом этаже. Мой плотный график становится еще плотнее и плотнее. Смотря с какой стороны посмотреть. Отработка, потом поединок с Сэмом, если он не передумал, что вряд ли. а потом еще и встреча за школой с народом. И вот сейчас проигрыш Сэму становится еще более нежелательным. Если пару дней назад я и не парился, то сейчас к себе привлёк внимание достаточного количества идиотов, которые посчитают моё поражение признаком слабости. И тут ничего не поделать. Мир полон идиотов, и часто перед ними приходится кривляться так, как нравится им. Они не видят смысла между строк, не могут различить хитрых намеков и не замечают элегантных моментов в дворянских интригах. Им плевать, что король сверг десять наследников вражеских государств, предотвратив мировую войну, и никакие слова не убедят их в гениальности плану государя, пока на их столе нет хлеба. Хлеба и зрелищ. Изучая историю этого мира, я узнал про Римскую империю. Великая эпоха, гениальная по тем временам нация, где один из инструментов власти – хлеб и зрелище для народа. Гладиаторские бои и колизей, кровь и смерть сдерживали целый пласт населения, живущих ради этого. Так и сейчас. Бессмысленно перед силачами философствовать. Им нужно показать силу и деньги. Первый я показал, но не напрямую, а лишь по слухам. Я могу сильно пошатнуть эту позицию, если проиграю Сэму. И ведь даже отказаться не могу. И теперь очень многие ждут этого поединка, говоря, что уже пошли неофициальные ставки. И что самое неприятное? Они едва к одному в пользу Сэма с третьего этажа. Он позвонил мне ближе к обеду и сказал, что с ним все хорошо. Кости срослись, голова почти такая же умная. и пожаловался, что Акана даже не позвонила ему, не переживала. «Хм, это он еще не знает, что все это время я лечился у него в доме. А уж сколько визга будет, если он узнает о том, что я в курсе, какое идеальное у нее тело». Занятия после обеда проходит довольно уныло. Программа «Аномалия развития суммы», «Теория защиты», «Медитация», «Тренировки», «Спаррингах», несмотря на умные названия, наш толстяк Герман Афанасьевич умудряется прекрасные интересные темы испортить своим гундежом. Ученики откровенно спят. периодически косясь на меня. После занятий многие беляги подходили ко мне, говорили, что подумали, что, возможно, со мной они и правда достигнут большего. Неуверенно, посмотрев по сторонам, они протягивали мне руки, убеждая, что теперь они самые лучшие мои подчиненные. «Как очки влияния заработать-то?» Пятый раз спрашивал полукарлик лет двадцати, сплеснутое лицо, уши, веером. «И если надо побить кого-то, я не согласен, я же не высокий. «Не влияние, а достоинство», — поправляет его Лика. «А когда наш клуб организуешь? Как он будет называться?» а «Будет взнос. А что нужно делать?» «Она нас точно не перебьет, Как-то стрёмно». Подходили совершенно разные люди. Многих я видел в первый раз, даже великие старшеклассники. Не все выражали готовность прямо вот сложить ради меня голову. Большей частью шли просто любопытные, которые хотели узнать напрямую, что же задумал тот самый Константин Киба, который, по слухам, одними вилками уничтожил целый перспективный клан «Новая сила». «Любопытных было так много, что я при всех показал пальцем на Кевина. Вот, мол, мой зам, все вопросы к нему. Кевин прифигел, конечно, ибо сам не знал о моих планах. Но отдаю ему должное. Проявил очень грамотную инициативу. Пересказывал всем желающим мои слова о том, что мы объединимся, создадим свой клуб беликов и отучимся без унижений со стороны всяких буржуев, которых в школе помимо новой силы хватает». Силачи терроризировали всех подряд на всех этажах. Важные шишки повыше не лезли вниз, считая это подобием со скребания корових лепёх в леву. Все знают, что чем выше, тем сложнее. У каждого этажа свои авторитеты и крыши, с которой надо считаться. Говоря, что начиная с третьего этажа, с беляков берёт мзду, налог на то, что благородные позволяют им находиться и учиться рядом с ними. И вроде как там заправляет какой-то аристократ. Все больше и больше людей стягивались ко мне. Если поначалу были только смелые, то под конец дня — Из углов выходили даже трусы. Ах да, про трусов. Тогда в особняке главы новой силы я добрался до подвала, в котором пытались его. Оказалось, это довольно просто. В комнате главы клана находилась целая комната по управлению всей системой безопасности особняка. Я очень долго соображал, как можно получить доступ ко всему этому добру. И уже почти расстроился, пока не вспомнил какой-то боевик и слово биометрия. Глазное яблоко на вилке отключило систему безопасности и свет в особняке. Охрана, конечно, раздерничалась, но мне это было только на руку. В общем, пыточником-дилетантом я занялся. Не очень хочется вспоминать, как, но метод я выбрал не самый приятный, так как у меня особый неприязнь к людям, которые к искусству пытки относятся подобным образом. Во-первых, пытки заслуживают не все, а только те, чьи имена нашепчат Шиила. Это не обязательно подонки и мерзавцы. Бывают и те, чьи знания могут изменить ход истории или спасти тысячи жизней. Во-вторых, ну кто использует такой варварский метод? на надрезы. Бедный Сева тогда выпал в полубред после пары надрезов. Больше страху натерпелся, чем более. В-третьих, серьезно, пытка без мотива, без причин, только ради того, чтобы потешить своих внутренних демонов. Просто чтобы насолить мне, схватить слабого и немощного слабака. В подвале я нашел включенную видеокамеру на треноге. Несложно догадаться, для кого предназначалась запись. «Пыточника я не убил, нет. Я парализовал его и оставил медленно умирать от болевого шока. Все спицы и иглы, которые забрал у матери, были эффективно использованы на пыточнике слабых детей. Он остался лежать там, в темноте, утыканной во все болевые точки. Он будет страдать до тех пор, пока его разум не станет сходить с ума. Но через час боль ненамного затихнет. Это нужно для того, чтобы он протянул подольше. Эх, помню тот момент, как сейчас». Сева был прикован остальными цепями, как в Средневековье, голый, плачущий. На его груди был небольшой ожог и пара неглубоких царапин. Он очнулся и увидел меня, снова заплакал. Он думал, что я спасу его, вытащу. Но я лишь отцепил его руку и одну ногу, оставив связанным, как собаку. Дал в руки нож, сказал, что ключ от его цепей находится в желудке его палача. И если он захочет выбраться, то ему придется его достать. И ушел, так и не сказав, что ключ... На самом деле лежал под пыточным дилетантом, а не в нем. Это было трусу хорошим уроком и моим подношением Шиэле. Она принимает удар такое. Уж не знаю, что с Севой случилось тогда, но в школе я сегодня его не видел. Время 18.03. Весь день беляки наблюдали. И видели они то, что тех, кто решился пойти за мной, никто открыто не терроризирует. Сильные не торопились ставить зазнавшихся беляков на место. Наоборот, они сами переглядывались. Новосы не скрывали любопытство, джуны косились, но, судя по лицам, многие из них чем-то были недовольны. Меньше всех мне нравится Амара, эти дамы морщили носики в вестибюле, глядя на меня. Не подходили, но издали я чуть и не чувствовал их пренебрежения, надо будет подойти к одной, спросить, в чем проблема. Но не сейчас. Я выжидаю, когда мои однокрупники покинут класс, на выходе притормаживая Нетту. «Привет», — улыбаюсь. «Ну что, вступишь к нам?» «Ну ты и наглец!» Из-под косится на меня малютка-красотка. «Просишь Зируса о таком?» «Ты подумала над моим предложением? Я обещал помочь тебе попасть на этаж выше раньше времени». «Подумала, еще думаю. Аристократ должен взвешивать свои решения. Я еще не понимаю, кто ты такой и что ты делаешь». «Не хочешь прогуляться?» Глаза на это становятся еще больше. «Что? Да ты совсем офигел, Кип? «Я хочу тебе кое-что показать». Через полчаса мы уже идем по лесу. это откровенно боится. Уже вечереет, и ей пришлось попридержать свой частный автомобиль, ждущий ее на парковке школы. «Киба, мне это не нравится!» «Не бойся, мы уже почти пришли». Забавно, но девушка согласилась пойти со мной в лес. Это очень хороший показатель. Через 10 минут мы сворачиваем с тропы, идём в кусты. Вроде бы здесь я видел. «Я возвращаюсь, Киба, это не смешно!» «А мы уже пришли!» Кусты расходятся, и мы оказываемся на заросшей лужайке. Посреди этого высится замаскированная ветками выпуклость, то ли крыша дома наполовину в земле, то ли заброшенный бункер. Я подхожу к заросшим хомстворкам. «Что это?» – удивляется Анетта. «Я думал, ты мне это скажешь. Смотри». Анетта подходит ближе, показываю ей надпись. «Тогда с дерева я рассмотрел только одно предложение. Теперь же, содрав мох, могу прочитать все три». Вход только для членов главенствующего клана. Опасно. Автономная система безопасности. Смотрю на девушку, пытаюсь что-то понять по ее выражению лица. И вижу только то, что она сама не понимает, что это такое. Срываю мох по бокам. Нахожу механическую кодовую панель. Мелкими буквами написано «Введите свой идентификационный номер». Вас «Вот мне интересно», – достаю зубочистку. «Эта штука обходит стороной? Или и правда за столько времени не нашли?» Анетта с опаской подходит к панели, переводит взгляд на меня. «Обходит, Киба. Пошли, нам здесь не место. Объясни, что это?» «Это... что это?» «Склеп».